Глава 14. О взрывах и искрах. Обещанного разговора с нечистью не вышло. Едва я привела себя в порядок, то обнаружила, что еще немного и опоздаю на курсы. Поэтому спешно начала собирать сумку. Я как-то не учла, что на поиски муравейника потрачу больше часа. Ты это, аккуратнее, с тревогой носилась за мной Морель. Мало ли, снова загоришься. Впрочем, кот и книжуля тоже на меня настороженно поглядывали и помогали собираться. Это взяла пузырек пузырёк зелен на месте, внутри моей сумки копошился домовой, сверяя ее содержимое с расписанием. Пока я спешно заплетала еще влажные волосы, сарочка летала вокруг и давала непонятные, но явно очень ценные советы. Аделюшка, помни про совет мудрой женщины. Тьфу, мудрого гримуара, то есть. Не парься, так и не лишай работы по Сильно не волнуйся, добавила мышка, нервно поправляя чистый и выглаженный фарточек. А как вернешься? мы сядем с чаем и поговорим. Закончил мой рыжий дух. Я всех поблагодарила, закинула на плечи сумочку и поспешила грызть гранит науки. В итоге в аудиторию влетела практически одновременно с преподавателем, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, но к счастью, не опоздавшая. Первым уроком стояло травоведение. Я скурпулёзно писала конспект, но мои мысли были далеко от сочетания растений. Из головы никак не выходило то, как я по сути горела, как тлела на мне одежда и по коже пробегали всполохи. И то, что нечисть хотела о чем то поговорить, интриговала. Может, тот ритуал в лавке во мне что-то изменил? Я же не дурочка. Понимаю, что такое не бывает у магов с двумя несчастными искорками. А рот у меня древний и некогда сильный. Вдруг я внезапно обрела наследие предков? Монотонный голос преподавателя, как нельзя лучше способствовал мечтаниям. Потому я честно предавалась честолюбивым мечтаниям о том, как обретаю невиданную силу, и успех, и всем восхищаются, конечно, и лавка у меня самая популярная. Юные леди, разрушая радужные замки по моей партии, постучали указкой. Вы меня слушаете? Да, клятвенно заверила я, ни секунды не замешкавшись. И о чем же я говорил? Подозрительно прищурился дедок. О разновидности зелий, магической и природной, четко ответила я, к счастью, не успевшая улететь слишком уж далеко от реальности. Преподаватель погладил седую бороду, скептически меня осмотрел и, судя по всему, как опытный педагог, не поверил. Но меня было не так-то просто уличить, так как я прошла закалку тётушки Ханной. Она тоже любила читать длинные, разумеется, скучные нотации и после спрашивать что именно из ее ценных наставлений я усвоила. К счастью, магистр вернулся обратно за кафедру и продолжил лекцию. И я уже не отвлекалась, так как рассказывали действительно очень интересные вещи. Зелья, как вы уже знаете, бывают двух видов. Те, что на магической основе, в них необходимо вливать свои искры, то есть их работа зависит от внутреннего резерва мага. Второй вид зелий доступен по сути всем, даже не обладая и толикой искры. Лишь знаниями и нужными ингредиентами человек сможет изготовить сильнейшие зелья. И мы все дружно заскрепели ручками, делая заметки в тетрадях. На сегодняшнем уроке я расскажу вам о силе трав, а также об особых сочетаниях, которые иногда превосходят магические снадобья. А о том, как использовать в зельях составляющие различных существ, расскажет вам мой коллега, магистр Довериур, на травоведении. Итак, записывайте нашу потему. В общем, занятие прошло интересно. После него я неторопливо двигалась по коридору в сторону следующей аудитории. Жевала пирожок, завернутый заботливым домовым в грубую бумагу, и надеялась, и надеялась, что моя новая альма-матер простит такое святотатство. Голод-таки не тетка. А еще я поняла, что сильно жду пару по защитным зельям. И это вроде не потому, что ее преподавал лорд Рейвенс. Точно нет. Просто уже хотелось самой научиться что-то делать. А нежно молочная основа, сваренная под присмотром Кнежули и собранная в бутылек, так и просилась уже в работу. Я все утро представляла, как это будет проходить приготовление моего самого первого зелья. Но даже в самом страшном, просто-таки кошмарном сне не могла представить, что вместо заслуженной похвалы и хорошей отметки получится но обо всем по порядку. Вся наша группа с нетерпением ждала практики. Я была не одинока в своем стремлении побыстрее увидеть наглядный результат деятельности. И вот мы наконец дождались. Надо сказать, что Академия стихий не зря считалась лучшим заведением для получения как основного, так и дополнительного образования. Но ну и как следствие, оборудована она была по последнему магическому слову техники. Все новенькое, сияющее, дорогое. Нас проводили в просторную лабораторию. Лаборанты, как оказалось, выпускники академии. Раздали нам защитные халаты и очки. Я с интересом пощупала выданную мне ткань. Плотная, но мягкая. В пансионе настолько сильно не заморачивались: фартук, перчатки и вперед. Если радикально запачкаешь, то потом сама же будешь сидеть и составлять раствор, который выведет пятна, какими бы сложными они не были. После того, как мы облачились, то нам сказали занимать свободные места в большом сводчатом зале. Судя по маленьким окошкам-бойницам, под самым потолком. Лаборатория располагалась в подвале. Я остановилась у первого же незанятого столика. На нем стояли два видавших вида котелка, а рядом аккуратно разложены ингредиенты в маленьких стеклянных пиалах. Ну и весы, всякие ложечки, пипетки и прочая радость юного зельевара. В стороне, на почетном месте, лежала сверкающая хрустальная игла. Она покоилась в центре плоского синего камня, и на его фоне искрилась, как вытянутый месяц в ночном небе красивый инструмент. Рядом со мной за тот же стол встала худенькая темноволосая девушка. Мы улыбнулись друг к другу, но познакомиться не успели. "Ну что же, студенты? Добрый вечер". По помещению прошелся мягкий, но звучный голос преподавателя. "Я рад приветствовать вас на очередном уроке по защитным зельям. И для начала вступления!» Мы всей группой внимательно уставились на магистра Рейвенса. Он был одет возмутительно просто: в черные брюки и белую рубашку. К счастью, не ту, что во время сна, более свободную. Иначе бы весь курс разглядывал его развитую фигуру, но никак не учебник по зельям. Студенты, никогда не забываем про технику безопасности. Обязательно перед началом работы застегиваем халаты. Со стороны одного из парней раздался нервный смешок, и магистр тут же отреагировал. Мистер Ларис, не нужно смеяться. Это вопрос вашей же целостности. Если так будет угодно. Да, я это. Извините. Тотчас покраснел курсник. Просто мой халат в странных пятнах, как цветочки, словно бабушкин, они для зелий. А это, мистер Лари, следы долгого жизненного цикла данной вещи, и, соответственно, одетых в нее студентов. С иронией отозвался Рейвенс. И поверьте, данная вещь исключительно лабораторного назначения, так что халат у бабушек отбирать не нужно. Понял? еще раз извините. извиняю Отмахнулся преподаватель и вновь стал более серьезным. Итак, вернемся к делу. На занятиях в академии у вас будет все необходимое, но уже через полтора месяца вы станете дома варить не самые безопасные зелья. И, соответственно, вам нужно будет завести не только котелок и ингредиенты, но и купить специальную защитную одежду. В ней вам не страшно будет даже немного подпалить зелье или взорвать. С вашим уровнем искр это вам не грозит, но не магические зелья, к примеру, очень хитрые. Всего одну лишнюю каплю слины единорога добавите в варево, и, Мак улыбнулся, считается, придётся делать ремонт в лаборатории и учиться готовить зелье активного роста волос. «Зелье бывают такими опасными? воскликнула испуганно моя соседка, за пышные локоны, словно бы уже что-то намешало взрывоопасное. Я с иронией на нее покосилась, что она вообще на этом курсе делает, если так оторвана от мира. Конечно, зелья бывают опасными, особенно если неправильно приготовить или неправильно использовать. Что вы, мисс Одри? Опасно только незнание своего дела и неаккуратность, парировал магистр. Потом взмахнул ладонью, и вокруг нас засиял серебристый полог. А это защитный контур. Поставить может только Макс 15 и более искрами. Поэтому вам предлагаю приобрести многоразовые в вашей лаборатории. Ну или отследить, чтобы ваш работодатель не поскупился. Так на всякий случай. Вдруг все же что-то рванет. Я переглянулась с соседкой по парте. "Жуть, что-то я передумала, кажется уже", пробормотала она мне. Я покивала. "Так и я тоже не хочу ничего взрывать. Мне сегодняшнего пожара достаточно". "Что, девочки, струсили?" Парень в очках с толстыми линзами смотрел на нас несхождения. "Я всегда считал, что это все не женское дело. Вот я дома провел все расчеты. и сейчас уверен, у меня получится самое лучшее зелье. Вот увидите. Удача!" лишь хмыкнула я. В себе я не была настолько уверена, но все же понимала, что имею неплохую базу, знания, полученные в пансионе, и то, чему учила меня сарочка. Тут нашим вниманием вновь завладел магистр. Все сделали основу. Мужчина окинул аудиторию внимательным взглядом. Молодцы какие, все дружно выливаем в котел. Миссис Дэнси, пожалейте котелок, в нем не поместится вся ваша трехлитровая банка. Отмерьте ровно 350 миллиграмм. Остальное домой заберите. Так, так, теперь включаем горелку. Аккуратно, на самый низкий огонь. Я дрожащими от волнения пальцами выполняла команды преподавателя. А когда подняла голову, то вдруг мы с Реонаром столкнулись взглядами. Мои щеки мигом покраснели, а мысли заволокло розовым туманом. Вспомнился тут же поцелуй, пускай во сне, но мой единственный, который понравился. Темный маг вновь улыбнулся, но мне показалось, что лично мне Так глупо думать, верно. Я даже не уверена до конца, сон действительно наведенный, или моя психика просто не выдержала самостоятельной жизни. И внимание двух мужчин разом, что выдает такие сюрпризы. А сейчас он еще и стоит, увлеченно о чем то рассказывает, и глаза так воодушевляюще горят. Сразу понятно, для герцога преподавание не повинность, а удовольствие. Впрочем, и студентам это было тоже в удовольствие, особенно студенткам, особенно соседке Такой красавчик, да? Громкий шепот с возорженным предыханием вот вообще ни для кого не оставался секретом. Я помялась, смутилась и поспешно перевела взгляд с бессовестно красивого препода на учебник. Закорючки вон к сожалению, были не так интересны, как магистр, но уж точно гораздо более полезны. К сожалению, соседушка моему примеру не следовала и продолжила вдохновенно щебетать. Я как узнала, что сам лорд Рейвенс будет преподавать на нашем курсе, Чуть ли не плюхнулась в обморок. Девушка за соседним столом, видимо, услышала и сказала: "О, да, и я тоже". Обе студентки почему-то уставились на меня. Я тоже была немного ошарашена данной новостью, ответила я, поведя плечами и не особо желая развивать этот разговор. Вновь взялась за ложку, готовая следовать указаниям магистра дальше. "Добавьте две капли сока мандрагоры. Внимательно отмерьте пипеткой. Отлично. Теперь аккуратно размешиваем по часовой стрелке". Продолжая мешать, добавьте ложку пыльцы болотной феи. Ренар говорил мягко и четко. с паузами: "Давай нам выполнить команду". Конечно, перед нами был учебник с инструкцией, но от волнения лично я совсем не разбирала напечатанное. Зато на слух действовать было просто. Самое последнее, что нужно было сделать, это добавить в кипящее нутро котелка несколько капель магии. Уж не знаю, почему магистр Рейвенс решил начать наши занятия с таких вещей. Но кто я такая, чтобы спорить насчет учебной программы? Итак, кто мне скажет, сколько капель вам нужно, чтобы зелень насытилась силой? Моя соседка вскинула руку, едва не приплясывая от нетерпения. Я, можно я, ну, пожалуйста, я. Она не говорила, но это читалось во всем облике. Пожалуйста, юная мисс. Девушка просияла и выпалила: "В рецептах используют универсальный термин руа, что в переводе с древнего языка капля". А дальше все зависит от того, сколько у мага искр. Чем больше тем насыщение руа и меньше нужно их для зерия. Спасибо, мисс. Сеяли, дебра сеяли, зарумянилась соседка. Так вот, мисс Сеяли абсолютно права. Как мы знаем, максимум у мага это 20 искр. Именно это количество и бралось за образец. Хотя до таких высот, разумеется, дорастают не все. Магистр Рейвенс, а можно вопрос? поднял руку ботаник в очках. Да, конечно. А сколько искр у вас? В данный момент 18, спокойно ответил маг. Я аж глаза округлила от изумления. Ничего себе, целых восемнадцать! Почти идеал. Итак, теперь, когда мы определились с терминологией, самое время перевернуть страницу и посмотреть, сколько вам нужно руд для этого зелья. Вокруг зашуршала бумага. Я тоже перелистнула и наморщила лоб, увидев странное. Заключительный этап приготовления зелья магическая активация. Воспользуйтесь иглой и отметьте 10 руа. В таблице ниже приведена градация: от двух до 5 искр 10 руа, от 6 до 10 5 руа, от 11 до 15 3 роа. от 15 до 20 1 руа. А теперь внимание. Рейвенс приподнял иголку, что лежала возле его комплекта на кафедре. Вот этим прекрасным предметом мы и будем работать. Игла сверкнула, коснулась указательного пальца магистра. Но от пореза на коже выступила вовсе не кровь, нет, а сверкающая, словно перламутровая капля. Она налилась и соскользнула со смуглой кожи вниз, в котел. В моем случае, так как у меня восемнадцать искр, Руа нужна одна. Вам же, ориентируйтесь на учебник. Вся аудитория потянулась к иголочкам. Итак, мне нужно десять раз кольнуть палец, чтобы получить нужное количество силы. Интересно, а один Или можно все по очереди. И нельзя ли сразу полоснуть таким кинжальчиком, чтобы нацедить побольше. И вообще, как варят более сильные зелья, где нужно, например, стору, не колет же себя до посинения, но размышления размышлениями, а действия действиями. Я решительно занесла на удивление холодную, словно ледяную иглу над кожей и тыкнула ей в палец. Больно почти не было. И да, вместо крови на коже появилась уже знакомая капелька. Вот только моя сверкала не перламутром, а зеленью. Шлеп в зелье. И вторая снова шлеп. и третья. На четвёртой я заметила, что зелье мое почему-то стало зловеще побулькивать. Остановилась, с интересом заглядывая в котел. и решила от греха подальше больше не добавлять. После утреннего инцидента лучше не экспериментировать. В конце концов, в худшем случае варево просто не получится, и мне за это даже плохую оценку не должны поставить. Первая практика же А потом дома я с сарочкой уже разберу, сколько у меня чего и как с этим взаимодействовать. Тем более и жижи в котелке посветлела и стала почти прозрачной. Очень похоже по описанию на готовое зелье. Но всезнающая Дебрасиале, которая рисковала заработать к смотрела то в котелок, то на магистра, внезапно шепнула. "Что это ты так мало капнула? Я все видела. Мне кажется, ты ошиблась". С некоторым нажимом ответила я: Нет, я четко помню тебя на приеме. У тебя две искры. Стало быть, 10 капель. Ты не выполняешь задание магистра. Вот же. Как на зло чудеснейший и прекраснейший преподаватель вдруг решил снизойти со своего учительского пьедестала до нас, простых зеливаров, и пошел, куда бы вы думали, ко мне. Какие-то проблемы, мисс? Судя по расфокусированному взгляду Дебры, у нее не было никаких проблем, кроме отключившихся мозгов. Нет, магистр. Мне осталась одна капля, я заканчиваю. У меня шесть искр, почти семь». Вот и прекрасно. Вот зачем он таким мурлыкающим голосом это говорит, а? Девушка же сейчас стечет в собственный котелок. И вряд ли это будет финальным ингредиентом. Но я почти сразу перестала ее жалеть, так как соседка немедленно наябедничала. А вот она всего четыре капли добавила, хотя должна была десять, У нее же всего две искры. Интересно. А вот надо было орать это на всю аудиторию. Громче была разве что информация о том, что у этого дарования ажно ну, почти семь искорок. И что же она в компании зельеваров делает с такими-то перспективами, а? Мисадель, вы боитесь? Не стоит. И этот мерзавец мягко забрал у меня иглу, а после взял за руку и глядя в глаза, проколол кожу. Вниз мягко капнула руа. И еще один укол, И еще. Зелье вдруг угрожающе забурлило и поменяло цвет на отвратительный, мерзкий, кислотный фиолетовый с зелеными прожилками, и булькало, булькало, булькало. Магистр с огромным интересом в него смотрел. Я бы не удивилась, если бы зелье в ответ посмотрело на магистра, но обошлось. В какой-то момент все прекратилось, а после варева стало набухать. Рейвенс вдруг оттолкнул мою соседку себе за спину. Щелкнул пальцами, и вокруг нас вспыхнул полупрозрачный купол с перламутровыми разводами, а после раздался оглушительный взрыв. Звук ввинчивался в уши, раскалывая голову и заставляя тихо пищать от боли и терять сознание. Последнее, что я ощутила, это то, что магистр вдруг подхватил меня на руки и перед глазами покачивался сводчатый потолок, а с него на нас медленно падали лепестки роз, в которых превратилось моё бедное зелье. Когда мир вновь стал ясным, то первое, что я осознала, времени прошло совсем немного, так как вокруг все еще слышались крики и встревоженные голоса, а над моей головой нависал все тот же потолок. Кроме возгласов студентов также то тут, то там, слышались гораздо более уверенные интонации. Да, впервые вижу, чтобы кто-то умудрился взорвать цели первого порядка. Что это говорите, Эльвейс, магистр Нах? Это что же нужно было сотворить для такого эффекта? Думаю, что скоро выясним. Что что? Следовать инструкции, между прочим, Притом под контролем преподавателя. Туда все вопросы, там ответы. Он сам настаивал на том, чтобы я добавила еще руа. Я вновь обратила свое внимание на магистра, и руки, надо сказать, меня держали все те же, сильные руки, и прижимали они меня к широкой груди, Смерно стучащим под рубашкой сердцем. Выше рубашки блуждающий взгляд наткнулся на шею, а после и на четкую линию подбородка. Чувственные губы я решительно пропустила и сразу обратилась к глазам магистра. Онные глаза, впрочем, ни капли меня не успокоили, так как смотрели серьезно и несколько встревожено. "Адель, ты меня слышишь?" позвал маг. "Да", запнувшись, ответила я. Он улыбнулся, по-прежнему удерживая меня в плену своего взора и тихо ответил: Это хорошо. Это очень-очень хорошо. Эти несколько мгновений, которые мы смотрели друг другу в глаза, словно растянулись на длинную, длинную вечность. В ней не было запретов. и Я могла бесконечно долго смотреть на магистра и не думать о том, что он мой преподаватель, что он герцог, а я студентка, что он великий маг, а я потомка Кугашева рода. Сейчас была просто я и просто он. Самый великолепный мужчина из всех, кого я видела настолько идеальный и далекий, что на него можно было смотреть с теми же чувствами, что и на звездный небосклон. Но, как известно, ничто не может длиться вечно. Она в сознании оглушительно завопила, проклятая всеми богами и темными ведьмами Дебрасиале. Я вздрогнула, сбрасывая непонятные чары, и завозилась в руках магистра, намекая, что меня можно и нужно отпустить. Но вопреки ожиданиям, мужские объятия стали лишь крепче. Хоть что-то сказать на эту тему я не успела, так как к нам подошел один из прибежавших на взрыв преподавателей. Магистр, повреждений почти нет. Ваш щит это нечто невообразимое. Спасибо, магистр Нарах. Я рад, что с остальными все в порядке. Это так. Повисла пауза. В это время я пыталась понять, как себя вести: то ли активно вырываться, то ли подождать, пока уважаемые метры закончат беседу, и тогда уже мирно отползать в сторону выхода. Почему отползать? Судя по головокружению и слабости в конечностях, это все, на что я сейчас способна. Магистр Нарх кашлянул и сказал: "Эм, лорд Рейвенс, судя по всему, девушку уже можно отпустить. Огонь потушен. Больше ей ничто не угрожает. Девушку нужно осмотреть". невозмутимо ответил магистр. "На момент происшествия она находилась ближе всех к нему и могла пострадать". Я кашлянула, привлекая к себе внимание и сообщила: "А мне кажется, что все в порядке". Вам кажется, ласково сообщили мне в ответ и заверили удивленного профессора Нарха. Состояние аффекта сложно понять. Болит ли что-то? Коллега, могу ли я поручить вам завершение занятия? Конечно, но вот и славно, удовлетворенно кивнул Рейвенс, и по-прежнему, держа меня на руках проследовал на выход. Я сидела присмиревшая и офонаревшая, уж не знаю, чего было больше.